Глава 10. Расходились не столько удовлетворённые, что решили сложный вопрос, сколько ошеломлённые осознанием того груза, который придётся нести. Торнад, чтобы не смотреть на зелёную морду Гнура и хидную физиономию Вилейна, быстрым шагом направился в сторону эльфийского дерева, видимо, выяснять, куда так резко сорвалась серая За ним смирно, на приличном расстоянии, шагает Эвриала, словно знает, если догонят, гном изведёт своим вниманием. А так, когда дойдёт до дерева, там эльфийка спустится. А вдвоём легче справляться даже с гномом. Птеринг, бросая оскорблённые взгляды в стороны, быстро скрылся на своём насесте, где чувствует себя, если не защищённо, то хотя бы дома. Тахаш вышел с Теонардом, спокойный и отстраненный. Но Теонард чувствовал, что самый древний и вроде бы вообще вечный житель на земле желает что-то сказать. Тахаш в самом деле заговорил медленно и задумчиво. «Я жил долго, и могу сказать, строить можно только на добром и хорошем». На ненависти, неприязни ничего долговечного не выстроишь. Вообще не построить. Деннард поинтересовался с недоверием. Может, скажешь без намёков? Солнечные эльфы помогли вам в решающей битве, напомнил Тахаш. Так что в них есть что-то и нужное, не находишь? Донарто прямо покачал головой. Не нахожу. Помогли не нашему делу, а то ли потому, что им что-то пообещал чародей, то ли потому, что спасали родственную им Канель. А так враги. Они угнетают людей и держат их в рабстве. Тахаш вздохнул. Не спеши. Сперва обустроитесь. Выстройте защиту. Её у вас, можно сказать, пока что нет. А то, что есть, не защитит от серьёзных врагов. А уже потом можно попытаться воздействовать как-то на эльфов. Как? спросил Танард у Большехморьяс. Просто уничтожить. У людей ненависть к ним никогда не угаснет. Таха ждохнул ещё тяжелее. Ты прямо как гнур, которого презираешь, проговорил он. Не спеши. К любому важному делу нужно хорошо подготовиться. Если объявишь эльфам войну, они вас просто сметут. Теонард посмотрел на него из-под лобья. «И чего тогда не смели?» «Эльфы!» — ответил Тахаш с некоторой грустью. «Как и Птеринги, вымирающая раса. Не знал? У них уже не рождаются дети. Или почти не рождаются. А существуют еще потому, что живут, скажем, очень-очень долго». И все-таки их все меньше и меньше. Точно? Тахаш сдвинул плечами. Тем, кто живет, тоже долго заметно, сообщил он отстраненно. Те земли, которые когда-то занимали эльфы, сокращаются, скукоживаются. Сейчас у них только Айолум, да еще несколько городов помельче. а когда-то таких, как Эолум, были десятки, сотни. Сейчас там либо руины, либо вообще леса и болота. Жители покидают пустеющие города и стягиваются ближе к центру. Скорее бы, буркнул Теонард, скорее бы вообще стянулись в один единственный дом, чтобы их там и убить всех. Ты жестокосердный, упрекнул Тахаш. Я справедливый, возразил Теонард. Справедливость меня никогда не покидала, но я был слаб и постоянно уступал, отступал, хотя и клялся себе, что когда-нибудь, когда стану сильным, но если не сейчас, то когда? Хаш сказал терпеливо. Погоди. А как насчёт вашего великого закона о неприкосновенности земель раз, который вы приняли? Или это только чтобы защитить птерингов? Теонард отмахнулся. Птерингов не жалко. Я вообще про них узнал от Киркигора. Тот закон мы принимали против амбиций гоблинов. и всяких на них похожих. Вот-вот, ответил Тахаш многозначительно. И от всяких на них похожих. Теонард открыл рот и закрыл. Застыл, словно стараясь быстро осмыслить. В самом ли деле стал похожим на Гнура? Ладно, сказал он, подумав несколько секунд. но с солнечными эльфами что-то надо делать. «Сначала все обдумайте», — произнес Тахаш. «Большинство вопросов ты удивишься. Можно решать и без войны». «Интригами?» «Дипломатией», — ответил Тахаш. «Интриги на высшем уровне называются дипломатией». Он умолк, глядя, как Гарпия, Амазонка и Страк что-то обсуждают. А Элла жестикулирует, пытаясь, видимо, донести мысль. Поединщик с постным лицом кивает и поглядывает в сторону своего замка. Рядом Лотер беззастенчиво разглядывает Бристиду. Та делает вид, что не замечает. Он всего лишь мужчина. Но спину выпрямила так, что грудь красиво поднялась. Ворк наконец насмотрелся. Отделившись от группы хранителей, направился широкими шагами к Тахашу и Теонарду. "Простите", сказал Ворк слегка рыкущим голосом. "Но вы так орали, а у меня очень чуткий слух. Сразу скажу, Теонард прав". Хоть и поглядывает на Брестеду. "Ого!" сказал Тахаш подчёркнутомизумлением. А я думал, ворги ненавидят людей. Лотер поморщился. Какая ненависть? Просто презираем эту в целом глупую и никчёмную расу. Хотя отдельные племена бывают хороши, почти как ворги. Но ты о нарцении ненависти прав. Солнечные эльфы высокомерный, но мерзкий народ. Будь это в моей власти, уничтожил бы их моментально. Да хаш поинтересовался. Тебе-то что сделали? Оскорблён, что там у себя держат людей в рабстве? Пусть держат, отрезал Лоттер. Людей не жалко. Но не прощаю это высокомерия, эту надменность, эту снисходительность. Ишь, он меня прощает, сволочь. Тахаш грустно усмехнулся. А, вот оно что. Солнечный эльф унизил тебя перед всем народом. И главное перед их женщинах. Но он не знал, что тебя это унизит. Иначе ударил бы сильнее? спросил Лотер зло. Вообще, то был не солнечный, и не перед двумя, а всего лишь перед одной. Но какая разница? Тейонард, не знаю, как в остальном, но насчёт солнечных эльфов я твой союзник. Спасибо, ответил Тейонард. Он протянул руку. Я рад, что у меня сильный и благородный соратник даже в таком опасном замысле. Лотер, чуть замешкавшись, протянул в ответ мускулистую длань. Таха ж вздохнул, когда они сомкнули ладони в рукопожатии и некоторое время мерились силой. Он сказал безнадёжно: на разрушении ничего не построишь. А мы сумеем, зевил Танард. И что построите? Союз, пояснил Танард. Тахаш подумал, сдвинул плечами. Но ну, разве что как первый шажок. Над вторым будем думать после первого, ответил Лотер. Да, поддержал Теонард. Зачем думать над вторым и третьим, если после первого может пойти не так? Тем более, что у нас такой советник, который не может вспомнить своё имя. То ли Бэйларон, то ли Глумдар, или Друборин, Малев или ещё кто-то. Остальные имена вообще позабыл. Тахаш задумчиво посмотрел на лесок ворга. Листва в солнечных лучах кажется изумрудной. А может и правда изумрудная, потому как в каких-то землях есть деревья, у которых осенью листва превращается в изумрудное пламя. Полузверь, видимо, из тех мест, иначе не загадал бы себе такие. Помолчав, Тахаш снова напомнил: "А вы сами не забыли, что эти солнечные эльфы помогли вам победить в последней схватке. И без их помощи цитадели могла не получиться. Танард запнулся на миг. Видно было, как морщит лоб. Наконец ответил с усилием. Хорошо. Как только отпустят всех людей, что у них в рабстве, возстроят им дома и извинятся, тогда и я их прощу. и дадут им столько золота в оплату за их рабский труд, сколько те возжелают. И за труд их отцов и дедов, подсказал Лотер. Вот-вот. Согласился Таонард. Спасибо, Лотер. Сколько сотен лет эльфы держали людей в рабстве? За все те годы издевательств и унижений они должны, они должны Да хаш грустно улыбнулся. Плечи поникли, но вздохнул и повернулся к лотору. А ты? Лотор рыкнул зло. Сперва разделаюсь с той сволочью, что простила меня, а потом и остальных нужно то ли вбить в землю по ноздре, то ли превратить в рабов, чтобы на своей шкуре ощутили ту сладкую прелесть. Как они с другими? Так надо и с ними. Это будет только справедливо. Эльфы никогда не станут рабами, ответил Тахаш. Слишком горды. Лучше умрут. Тогда умрут, пророчал Лотер с такой людяне ненавистью, что начал было превращаться в волка. Но взял себя в руки и удержался в людской личине. «Тоже неплохо! Думаю, для всех хранителей они враги!» Теонард буркнул. «За исключением серой эльфийки!» «Она дура!» — сказал Лотер все еще зло. «Красивая, самоотверженная, замечательная, но дура!» «А тот рыжий эльф смотрел на нее!» Как на смозлевенькую служаночку. На самом деле позабавился бы пару ночей, а потом либо выгнал, либо утопил. Для них все, кроме их породы скот. И весь мир для них вроде помойки, которую просто побрезговали завоёвывать. Тахашу уточнил. Ты же сказал, он не солнечный. Воркот махнулся. Какая разница? Солнечный тоже на неё смотрел. И что? Где он теперь? Полузвери взглянул на дерево Каанель. Под её раскидистыми кронами эльфийка что-то рассказывает банши с таким видом, будто на серую водрузили весь пласт мировых проблем. Ветерок колышет подол платья. Уши нервно подрагивают. Глаза то вспыхнут жёлтым, то погаснут. Банше слушает с каменным лицом, во взгляде бездна, от которой по спине бегут мурашки размером с жука. Но иногда кивает, что значит не совсем безучастно. Когда Каанель закончила, та посмотрела на неё с такой скорбью, что у ворга самого чуть сердце не защемило. Он развернулся и махнул рукой, отворачиваясь от бабских душещипательных разговоров. от которых лицо само кривится начинает. Тахаш вздохнул. Он приложил ладонь к озярьком глазам, узкую и почти как у людей. Хотя-то Анарду всё равно казалось чересчур нечеловеческой, слишком совершенно изящно. А ещё пальцы могут отвратительно гнуться во все стороны. Ему бы так. А это что там за люди? Пока они беседовали, вдоль кромки моря над обрывом проехал конный отряд, свернул в сторону цитадели, и, остановившись между радостно блестающим малахитовым куполом их тенки и черной скалой горгулья, начали расседлывать коней. «Непорядок!» — рыкнул Лотар. «Сейчас разберемся!» Баби Шалтанарт встревожена. Но не успела сдвинуться с места. К ним на полном скаку помчалось на неоседланном коне Брестида. Крикнула с ходу: "Ребята, там прибыл отряд конных воинов. Половина с копьями, десяток с арбалетами, остальные с мечами. Говорят, присланы королём Кариаалардом из Азгаранда". Барону Теонардо в помощь. Страк в это время подошёл. Услышав новость, хлопнул Теонардо по плечу, поздравляя. Лотер заулыбался, но Теонард почувствовал, как во всех внутренностях нечто похолодало и даже потяжелело. "Воин в помощь", проговорил он с затруднением. "Это прекрасно". Прекрасно, что король Кориал-Арт так быстро откликнулся. Хотя мы у него и не просили помощи. Я все равно предпочитаю держать ухо востро, как он держит наша эльфийка и смотрит даже на тебя с подозрением. Почему на меня? Проговорил Лотер с неудовольствием. Она на всех так смотрит. В чем подвох? Эонард ответил тем же сдавленным голосом. Никто не оказывает услуги просто так. Всякий что-то хочет взамен. Хотя бы простое спасибо. Но короли не те люди, которым спасибо достаточно. Король наверняка захочет усилить своё влияние на хранителей талисмана. Лотер дёрнулся возразить, но поперхнулся, замер. И что ты предлагаешь? Не знаю, ответил Дон Артискриньо. Увеличивать охрану самим? Из местных сдавать свои помещения под склады торговцев? В любом случае, для нас нет ничего важнее самостоятельности и безопасности Цитадели, уточнил Страк. Причем безопасность все-таки важнее. И ты прав. Охрана нужна собственная. Желательно, чтобы кроме людей и воргов в ней были и другие. Каменные амазонки прекрасно, но еще бы десяток горгулей. Мечта. А лучше, если еще и гоблины, гномы. Ворг хрустнул шеей и бросил угрюма. Гоблины и гномы тут же передерутся. Да демо охранять удалённые друг от друга секторы, предложил Страг. Подручные Киркегора могут вести наблюдение сверху. В случае неясности на границах могут связаться с амазонками. В каких отношениях Киркегор с Бристидой? Да вроде бы ещё не подрались, пробормотал Ворк. Донар тяжело вздохнул и сказал: "В нашем случае уже прекрасно. Птеринги дальняя разведка, амазонки второй эшелон. А мы встречаем врага уже предупреждённые и во все оружие". Он пошёл к новоприбывшим быстрым и широким шагом, чувствуя в себе всё нарастающую решимость и хорошую злость, что позволяет спину держать прямой. а голос делает громким и уверенным. В конном отряде не меньше полусотни крепких мужчин. Все в доспехах. Неплохое вооружение. Кони подобраны умело. Могут и тяжесть походов вынести. И явно хороши, судя по их поджарости, в долгой скачке. Часть садников покинула седла. Вытирают тряпками вспотевшие конские брюхо. Один даже вытащил из мешка за седлом полотняную торбу. Сыпанул туда вса и подвесил к конской морде. На встречу Танэрду выбежал высокий мужчина в добротной кольчуге и стальном панцире поверх. Сказал быстро. Барон Яксавер Кэдлиншир, командир отряда. Танэрд скинул руку. Кстати, Сразу должен предупредить насчёт основных правил, сообщил он уверенным голосом. Если у вас другие полномочия, то переведите дух, вас покормят и отправитесь обратно. Дело в том, что Цитадель, эта Цитадель, никто её не правит, кроме нас самих. И если вас прислали на её охрану, то вы подчинены нам и только нам. Командир отряда кивнул. Лицо стало серьёзным. "Да, барон", ответил он послушно. "Это само собой разумеется". "М-м, да", сказал Танард. "Мне самому неловко говорить такие простые истины, но щекотливость в том, что мои приказы будут главнее приказов короля". Командир насторожился. взглянул остро. "Барон, если его величество", пояснил Теонард терпеливо. "велит вам охранять вот это здание, а я прикажу охранять вон тот пень? Вы должны охранять пень, понимаете?" Командир сказал встревоженно. "Я буду выполнять все ваши приказы, барон. Но если его величество соизволит что-то приказать, то, как вы понимаете, я ведь на королевской службе. Однако абсолютно уверен, что его величество ничего такого не имеет в виду». За спиной Теонарда громко хмыкнул Лотар. Они с Тахашем тоже подошли, но остановились в трех шагах. Вряд ли простые командиры отрядов охраны, как истолковал Теонард и усопение, могут быть уверены в том, что имеют в виду короли. Некоторое время колебался над ответом, но Лотер всё же подошёл, сказал непривычно добродушно, чуть ли не сладеньким, как у ихтёнки голоском. Великолепно. Передайте наши благодарности его величеству. Тонард, у меня большая дара в охране участка от гнура до Вилейна. С внешней стороны, как ты помнишь, он бросил на Теонарда многозначительный взгляд. Тот всё ещё раздумывал. Но Тахаш сказала равнодушно-уверенно: "Да. Это важный участок". "Вот-вот", подхватил Лоттер. "А соседями у них будут мои ворги. Охрана внешних пределов" Самое важное. Кстати, к северк вашим воинам запрещено будет пересекать линию внутреннего круга. Но вы не волнуйтесь, там прекрасная охрана. Это в ваших интересах, добавил Танарт, всё сообразив. Внутренняя охрана из очень диких существ. Они знают только нас. остальных разорут в клочья сейчас вас не трогают потому что мы здесь а ночью вас и мы не спасём да и днём лучше не рисковать командир побледнел но взглянул в лицо отонарда и ответил твёрдым голосом я солдат барон выполняю приказы чётко и без раздумий Да, нарткевнул. Приняты и остаётесь.